Глава двадцать восьмая. Хоть врата и были уже разрушены, но прорыв обещал быть трудным. Все же на таком узком пространстве можно очень быстро организовать крепкую оборону. Да, должно было быть сложно. Должно. Вот только на деле все было не так. Проход был бы свободен, если только не горящие куски ворот на пути. Можно было подумать, что это ловушка, если не одно «но». Люди далеко не безгрешны. Я бы даже сказал, сильно грешно. К каждому можно найти свой ключик. Вот и мои шпионы, что уже давно трудились в столице, смогли это сделать. Один человек проигрался в карты, у второго заболел ребёнок, третий же просто любит деньги и так далее. Каждого можно купить, вопрос лишь в цене. Вот я и купил весь отряд, что стоял на воротах, вернее, все отряды, что могли поставить на эти ворота. Перестраховка никогда не бывает лишней. Да их было не так много, но вполне достаточно, дабы выиграть время и дать нам преодолеть врата без особых проблем. Предатели, как вы посмели? Кобс, ты что творишь? Уйдите с пути! Нет, нет, нет, они же сейчас прорвутся! Множество яростных криков раздавалось с разных сторон, от яростных и до полных отчаяния. Предательство никто не ожидал. Впрочем, это всегда становится неожиданностью. Благо никто из тех, кого я перекупил, не решил пойти на попятную, понимая, что в случае нашего поражения их ждёт только виселица. Предателей не прощают. Да и я сам не собирался потом держать этих людей подле себя. Я им даже собачью будку не доверю охранять. Но свои деньги они получат. Все должны знать, что я всегда держу своё слово и плачу долги. Другой вопрос, что дальнейшая судьба этих людей меня не волнует. Разве что отмести коллег и хорош оградить, отправив куда подальше. Конница, не снижая скорости, прошла через первые ряды защитников словно горячий нож сквозь масло. Нам удалось прорваться и закрепиться на пространстве рядом с вратами. Один из сложнейших этапов пройден, но впереди ждёт ещё много препятствий. Оставьте здесь половину отряда подземников и десяток магов. Пусть закрепятся. Нельзя отдать ворота врагу. Чуть сбоку раздался выкрик Кима. Есть! вторил ему гул голосов. Нельзя было задерживаться, радуясь мимолётной победе. Чтобы всё закончилось, её нужно развивать. Именно поэтому, больше не задерживаясь, мы двинулись дальше. Но вот только дальше конница оказалась не такой эффективной, как ранее. На пути к дворцу были установлены баррикады из различных досок и прочего мусора. Ничего серьезного. Но замедляла ход и не давала коннице показать свою настоящую силу. И именно поэтому магам пришлось показать свою силу чуть раньше. Баррикады просто исчезали одна за другой. Одна была испепелена за пару мгновений, вторую просто разломали при помощи нескольких прокатившихся по улице булыжников. Каждый маг изгалялся как мог. Правда, не все участвовали в этом деле. Те же Бордо пока не показывали своей силы. Всё же молнии не лучшая стихия для такого. Да и стоит поберечь силы для противостояния с другими магами. На нашем пути их не встретилось, но лишь потому, что все они ждали дальше. Да, мы наконец добрались до дворца. И именно тут началось главное веселье. Нас уже ждали. Стовело только выйти на площадку перед дворцом, как тут же слитная атака десятка магов направилась в нашу сторону. Это была огромная огненная волна, что пожирала всё на своём пути. Вперёд выступил проф. Одна побрякушка, сорванная с цепочки и брошенная вперёд. Ему хватило её одной, чтобы решить данную проблему. Вся огненная стена резко ослабла и вскоре исчезла, не успев дойти до нас. Я узнал этот артефакт Это была одна из страшнейших атак магов в воздухе. Она просто вытягивала весь кислород из ограниченного пространства. А огонь, каким бы магическим он ни был, не может гореть без кислорода. Маги противника от увиденного замешкались, и мы воспользовались таким шансом. Может, у нас не было таких мощных совместных атак, но индивидуальная сила иногда куда как важнее. От одной стихии можно защититься. Ну вот когда в твою сторону устремилась куча плетений совершенно различных стихий, всё становится не так уж просто, особенно когда с частью из них тебе никогда не приходилось сталкиваться. Свет и тень достаточно редкие стихии, чтобы большинство умело с ними правильно бороться. Да, латума тут развернулись на славу. Если старик не стал разбрасываться особо мощными плетениями, экономия силы Ви только недавно сильно потратился на призыв элементаля. То вот Лилия, она была прекрасна, словно богиня войны, спустившаяся с небес на землю, дабы покорать жалких смертных. Серпы и свет разлетались во все стороны, разя врагов целыми группами. Обычные солдаты ничего не могли ей противопоставить. Маги же перешли в глубокую оборону, но даже так терпели поражение один за другим. Слишком силён был напор. Это и был их ошибкой. Всё шло прекрасно вплоть до одного момента. Наконец в бой вступили настоящие монстры. И нет, это были не изменённые маги-животные, хотя при определённых условиях их можно так назвать. Это были уже не люди. Ведь получившая такую силу существо уже не может зваться человеком. Оно нечто выше, хоть и сохраняло старую внешность. А тут их было трое, три сильнейших мага королевства при дворе короля. Одного из них я помню по неудавшейся свадьбе принца, ректор местной магической академии. Да, будет не просто. Первый же их удар откинул нас назад, заставив закрыться щитами от потока ветра, кромсающего всё на своём пути. Здания, стоявшие по бокам от нас, с грохотом сложились, будто чепорезными на куски. Благо, своих людей мы успели защитить. И тут вновь помог один из артефактов Профа. Воины, отступайте! Закрепитесь позади нас и не дайте ударить с тыла. Мы тут сами разберёмся. Отдал я приказ. И ещё не хватало отвлекаться на защиту обычных людей. Да и терять войска не особо хотелось. Они тут всё равно никак не смогут помочь. Да, перед нами стояли настоящие монстры. Вот только кто сказал, что мы сами не являемся такими? Если старик Латум уже и потратил большую часть своих сил, то вот мой дед был на пике своих сил. И он ничуть не уступал этим магам как в силе, так и в мастерстве. Скорее даже превосходил. Плюс все мы, что хоть и уступали в силе, но могли сыграть свою роль. Бардо тут же выцепил одного из магов, заставив его отдалиться от товарищей, Это был тоже маг молний. Так что сейчас, чуть сбоку от нас, началась настоящая буря молний. Они ветвились, сверкали, сталкивались друг с другом, стремясь подавить своего соперника. Но пока победитель был неясен, увы, насладиться этим зрелищем и понаблюдать за боем двух сильнейших магов нам не дали, ведь перед нами стояло еще двое враждебных нам существ. Первого взял на себя Бордо-младший при поддержке сопровождающих нас магов. Банально разделили их каменной стеной, дабы не помогали друг другу. Благо они особо и не стремились сражаться вместе. Слишком сильны. А такие маги обычно жуткие индивидуалисты, не привыкшие работать в команде. Второго сделал своей целью я при поддержке Лилии, ее деда и профа. Старик обеспечит девушке достойную защиту, она будет отвлекать мага, ну а я... атакую вблизи». Как бы банально это ни звучало, но чем ярче свет, тем темнеет тень. Чем сильнее лату мы отвлекали на себя мага, тем проще мне будет застать его врасплох. И именно поэтому при первой же атаке врага я, скрывшись за спиной крона, погрузился в тень, исчезая из поля зрения. Нам достался тот самый маг ветра, и сейчас он, не сбавляя темпа, раскидывался режущими серпами ветра. Да, пробовал он и иные атаки, но они оказались малоэффективными. Он попытался разок повторить трюк с откачкой воздуха, но тот его быстро обломал проф, применив очередной артефакт. На масштабное же плетение у врага просто не было времени сосредоточиться. Латумы же били его стратегией, используя множество слабых атак. В основном атаковала Лилия. Старик Латум оставался на подхвате, экономя силы. И нельзя сказать, что моя будущая невеста была слаба. О нет. Уже сейчас она лишь на треть уступала в силе своему деду. А ведь она ещё достаточно молода. Может, опыта ей ещё и не хватало, но вот грубой мощи вполне. С последних наших спаррингов она стала ещё сильнее. Воздушник начал нервничать. Подходящее время. Появляясь из тени чуть позади, И как раз в момент очередной атаки Лилии делаю свой ход. Клинок тени, нацелившийся прямо в его сердце, летел к цели. Резкий поток воздуха, и мне приходится отступать. Как и думал, обо мне он всё же не забыл, хоть и не успел до конца среагировать, отвлёкшись. Его ветер отклонил мою атаку, и сейчас он стоял, зажав рукой бок. Рана не смертельная, но неприятная. Тоже неплохо. Надо лишь развить этот успех. Глупцы, впервые подал он голос. Неужели вы думаете, что сможете одолеть королевского мага? Я уже не один десяток лет служу здесь и не раз доказывал, что лучше всех этих горделивых молокососов. Каждый из тех, кто хотел занять моё место, поплатился за это. И вы тоже, несмотря на численное превосходство и подлые приёмы, пойдёте передо мной. И сколько пафоса, скривился я. Попроще будь, и люди к тебе потянутся. Яростный вскрик раздался с его стороны. Как я и ожидал, распаляя его. Вот только происходящее дальше мне не понравилось. Раз уж вы хотите умереть, то так тому и быть. Напоследок же вы увидите силу, что даровал мне наш король. Достав из кармана маленький жезл, он направил его в сторону Лилии и активировал Его магия будто соединилась с тем, что находилось внутри артефакта. Тонкое копье из ветра будто обрело отчётливую форму и цвет, наливаясь магией. Вот только именно цвет мне и не понравился больше всего. Он был чёрный. Устремляюсь в сторону лилии, и вместе со мной туда же летит это копье. Я не успеваю. Но вот барьер Профа возникает на пути полетения и Разбивается на осколки, даровав лишь жалкие миллисекунды задержки. Следом же возникает ярчайшая стена из света, и она так же пала. Время будто остановилось для меня. Я вижу, как копье все приближается к девушке. Что-то щелкнуло в моей голове, и вот, я уже стою прямо перед ней, создав за своей спиной поглощающий щит. Треск. Мой щит... Вместо того, чтобы поглотить атаку, как и прежде, разлетается на кусочки. Копьё дарят в меня проходит насквозь через полуэлементальное тело и входит прямо в сердце девушки. Я неверящим взглядом смотрю на происходящее. Лицо Лилии замирает в грустной улыбке, а тело падает на землю. Успеваю подхватить её, но уже слишком поздно. Её грудь пробита насквозь, и сердце полностью уничтожено. «Нет, нет, нет!» Бормочу я, не отпуская девушку из своих рук. «Такого просто не может быть! Не может!» Время вокруг будто замерло, а весь мир потерял краски. Я никак не мог поверить в то, что произошло, до последнего надеясь, что это всего лишь дурной сон. «Ха! Одна готова! Вскоре вы присоединитесь к ней! Так что не сопротивляйтесь!» Выводит меня из зацепинения ненавистный голос. Медленно поворачиваю голову назад и вижу хмыляющего семага. Ненависть накатывает со страшной силой. Медленно кладу тело девушки на землю и устремляюсь вперёд. Нет, я не погружаюсь в тень, просто бегу вперёд. А вместе со мной, будто отвечая на мою ярость, устремляются тени. Каждая из окружающих теней срывается со своего места, двигаясь за мной. Позади уж и не осталось ни одной тени. Все они, словно тысячи стрел, затмивших небо, летят вперёд. В глазах врага начинает появляться ужас. Вот только до того, как он успел всё понять, я уже, настигая его, вонзая свой кинжал в его сердце. А вместе с этим и тысячи теней вонзаются в его тело, превращая в кровавое месиво. Я стою на месте и отрешённым взглядом смотрю на небо. В моей голове проносится тысячи мыслей. Этого просто не может быть. Нет. Это всё сон, иллюзия, бред. Только не так. Я не могу потерять её. Внезапно приходит одна безумная мысль. Шанс. "Хель!" кричу я в воздух. "Моё желание. Я использую его. Воскреси Лилию". Но ничего не происходит. Стоит мёртвая тишина. Я повторяю вновь и вновь свой крик, взывая к богине. Это невозможно, слышу тихий голос позади. Она умерла. А я хоть и богиня смерти, но не занимаюсь воскрешениями. Тем более в таком теле она просто не сможет жить. А не жить я создавать не могу и не собираюсь. Значит, исцели её тело и верни душу на место. Резко разворачиваюсь я в её сторону. Если не можешь ты, значит, твоя сестра может это. Ты не понимаешь, о чём просишь. Рядом появляется беловолосая копия Хель. Она уже умерла. Прошло не так много времени. После смерти есть ещё время, когда можно вернуть человека назад. Её душа ещё не должна была отправиться к вам, возразил я, смотря на них. Она ведь твой потомок. Помоги ей! Это прямое вмешательство. Вы мне должны. Словно громовые раскаты доносятся мои слова. «Исполните свое обещание!» Ты прав. И боги всегда исполняют свои клятвы. Но возврат души в тело — это будет стоить тебе обоих желаний. Меньше я просто не могу. Мир не даст вмешаться. А то, что она потом и колотум, лишь усугубляет ситуацию. «Хорошо, просто сделай это!» «Да будет так!» Одновременно кивнули богини. Прямо на моих глазах рана на груди лили и затянулась, не оставляя даже шрама. А еще через мгновение ее тело ожило, вдыхая в себя воздух и резко закашлившись. «Крис?» — перевела она на меня взгляд. «Что случилось?» Отмерев, я резко подскочил к девушке и крепко обнял ее. «Ничего, все в порядке, в полном порядке!» Не отпускал я ее ни на секунду. Теперь все будет хорошо. Что произошло? К нам подскочил дед Латум. Я ведь только что видел, как это копье пронзило лилию насквозь. Оглянувшись, я не нашел богинь. Они ушли. И, похоже, кроме меня их никто не видел, как и не слышал нашего разговора. Время и вправду остановилось, или же они стерли окружающим память. Неважно. Они не хотели, чтобы окружающие узнали об их вмешательстве. Пусть будет так. Я знаю, видимо, не сработало, или артефакт какой-ли чедный помог. Пожал я плечами, смотря на дыру в одежде Лилии прямо перед сердцем. Да уж. А про одежду-то богини и забыли. Сложно тут что-то придумать, когда дыра есть с обеих сторон. Но как там все остальные? Перевёл я тему. Стало слишком тихо. Воспользовались тем, что противники отвлеклись на смерть товарища, и добили их. Хорошо, кивнул я, повернувшись к Крону. Старик, позаботься о Лиле. Нам нужно закончить это всё как можно скорее. Поднявшись, я подошёл к трупу мага и тенью поднял с его тела артефакт. Как и думал, там чувствуется родственная магия. Значит, это остатки артефактов моих предков, что помыкалось в царстве Хель. Вот так взять и оставить подобные вещи будущим врагам? Зла на них не хватает. Но да ладно. Нужно и вправду побыстрее двигаться дальше. Как бы я не хотел сейчас подольше остаться с Лилией, но эту войну нужно закончить как можно скорее. А для этого есть лишь один путь — убить короля. И еще не хватало, чтобы он успел сбежать. Так что, оставив свою невесту на попечение деда, нескольких магов и остальных солдат, Мы двинулись вперёд. Продвижение по дворцу не доставляло больших хлопот. Ни одной ловушки на пути, лишь стражи да более слабые маги. С ними мы разбирались без особых проблем. И вот перед нами самое защищённое место дворца тронный зал. Я чувствую, что он там. Больше ему не спрятаться. Толчок, и двери тронного зала распахиваются передо мной.